8-7 Из аннотации Рикардо Ландау В 1911 году в России появился Цех Поэтов, пришедший на смену движению символистов. В 1912 году он стал платформой акмеизма, художественного течения, которое объединило помимо Мандельштама и Гродецкого, также Анну Ахматову и ее мужа Николая Гумилева двух наиболее значительных поэтов того периода, предшествовавшего появлению футуризма Маяковского и Лефа Левого фронта искусств. Поэзия Ахматовой и ее любовная лирика прекрасно вписывалась в новое течение, программа которого гласила «Мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий». Александр Блок, великий русский поэт той же эпохи, Утверждал, что акмеизм, если сравнивать его с футуризмом, ничего собой не представлял, потому что ровно ничего в себе не отразил, ибо не носил в себе никаких родимых бурь и натисков, а был привозной, заграничной штучкой. Верно подмечено, именно так писала Ахматова. Она пела о своей несчастной любви, об искушениях и унижении, о надеждах и разочарованиях, Через которые ей пришлось пройти по вине Николая Гумилева, такого талантливого и бесстрашного, бывает и так. Унизительная, несчастливая жизнь, на которую талантливый и бесстрашный Гумилев обрёк свою бедную женушку Анну Ахматову.